Глава вторая. Операция «Гром». 1. Крым. Севастополь. 23 июня 1941 года. Командующий флотом вызвал к себе контр-адмирала Фадеева, возглавлявшего охрану водного района главной базы. «Надо немедленно протралить бухты и фарватеры», — приказал он. «Кто у вас сейчас в дозоре?» «Звено катеров-охотников лейтенанта Глухова». «Лейтенанта?» «Это опытный командир, давно плавает. Хорошо его знаю. Ещё с той поры, когда был штурманом на крейсере Коминтерн, а он у меня рулевым». «Ну что ж, Владимир Георгиевич, пусть Глухов действует. О результатах дозора и тролления докладывайте немедленно. Да, и не забудьте передать лейтенанту, что противник сбросил не якорные мины, а донные, магнитные. Такие будут реагировать на прохождение стального корпуса». «Понял, товарищ командующий». Несколько мин всё же угодило в воду. хоть и вне фарватера. Боевые корабли не трогались с места, потому и не пострадали, хотя в тот раз подорвался эсминец. Октябрьский усмехнулся. В тот раз. На его памяти утром 22 июня затонул буксир с плавучим краном, посланный поднять со дна рейда сбитый немецкий самолёт. Буксир подорвался на мине. А в этот раз нет. в а н он. Работает. Тянет со я дна х е н к е л ь с одним крылом. «Моряки-овровцы!» Пеленговали мины ещё в воздухе, когда они спускались на парашютах. Моряки-овровцы. От ОВР. Охрана водного района. Если не было видно самолётов, пеленговали всплески на воде при падении мин. Все эти точки обозначались вехами. В тот же день инженер Брон, мобилизованный как и н т е н д а н т третьего ранга, хотя имел степень кандидата технаук, изучил разоружённую немецкую мину и нашёл способ борьбы с нею. А в тот раз... Филипп порадовался, что смотрит в окно, а то адъютант Голковский не понял бы его глуповатой ухмылки. Но было с чего ухмыляться. В тот раз, разбираясь с минным оружием фашистов прямо на глубине, погибло несколько офицеров и талантливых инженеров. А сейчас все они живы-здоровы. Ефременко, Иванов, л и ш н е в с к и й Комфлота посмотрел на часы. Семь утра. «Русаков здесь?» Он поднял голову над папкой с документами особой срочности. «Так точно, товарищ командующий!» – вытянулся адъютант. «Давай его сюда!» Командующий ВВС явился и, тоже как адъютант, встал по стойке смирно. Дюжи впечатлились служивые не то что прозорливостью, а решительностью командующего. Отдавать приказы на открытие огня – это было круто. Главное, без оглядки на Москву, не выпрашивая у наркома позволения воевать. «Проходи, Василий Андреевич, долго тебя не задержу». «Прежде всего хочу поздравить с успешным началом боевых действий». Русакова эти слова командующего польстили, но он счёл нужным поскромничать. «Да, немцы понесли потери, но и мои не все вернулись». «На войне, как на войне. Вот что. Этот авианалёт был первым, но не последним. Надо отучать немцев от дурной привычки бросать бомбы, где попало. Короче, готовьте бомбардировщики к ответному визиту. Необходимо как можно скорее совершить авианалёт на Констанцию и Плоеште». Даже не так. На п л а е ш т е и Констанцу. Нефтяные промыслы – это цель номер один. Немецкие танки работают на синтетическом бензине, который вырабатывается из угля. Но он не годится для самолётов. Им потребен высокооктановый бензин. А его можно получить лишь из нефти. Добыть которую, кроме как в Румынии, ну ещё маленько в Венгрии, немцам просто негде. Понятно, товарищ командующий. Сделаем. Сделаете так. Нанесёте три удара по Констанце. Первый составом 33 ДБ-3 и 27 СБ. Второй — 7 ДБ-3 и третий — 9 ДБ-3. А также удар по Бухаресту составом 6 СБ. Самолёты 96-й эскадрильи Дунайской флотилии пустят бомбятся по румынским портам в Дунае. «Готовьте самолёты. Операцию проведём в ночь на 25-е. А я слетаю в Одессу. Договорюсь с командующим Южным фронтом. Не гожу посылать одни бомберы». Им нужно сопровождение истребителей. Нашим не хватит дальности. А вот если взлетать с аэродромов Аккермана или Болграда, это было бы очень желательно». «Да уж, нам обещали перегнать эскадрилью ПЕ-2, и ещё я выбил порядка сотни ТБ-3». «Староваты т у б е р к у л ё з а заметил Русаков. «Тихоходы они». «Это да. Но вам ли не знать, что как раз э т о их тихоходность обеспечивает точность б о м б ы м е т а н и я «А я ещё постараюсь подвести к целям наших разведчиков-диверсантов, чтобы они подсветили их из ракетниц». «Отлично!» — бодро ответил Русаков и замялся. я разрешение наркома?» Октябрьский внимательно посмотрел на командующего ВВС. «Разрешение бомбить врага, напавшего на нашу родину?» — мягко спросил он. «Немцы сбрасывают бомбы на Измаил, Одессу и Крым. Румынские мониторы уничтожают наши погранзаставы на Дунае». Русаков покраснел. «Ступайте, Василий Андреевич, будет вам разрешение». Октябрьский помнил, что в тот раз разрешение наркома пришло лишь поздно вечером, но сейчас он не был намерен ждать. Хотя он понимал генерал-майора, ведь первая директива из Москвы не предусматривала переноса боевых действий на территорию противника, и его приказ может быть расценен как провокационное самоуправство. «Ничего, переживём как-нибудь». Октябрьский улыбнулся. Сейчас он испытывал великолепное чувство свободы и лёгкости. Его душу не сковывал, не угнетал страх. Было такое ощущение, что прежняя боязнь осталась в том будущем, в которое уже не хотелось возвращаться. Да и чего ему бояться, прожившему 70 лет? Самое страшное, что с ним может случиться здесь, это позор. Тот самый, который остался в будущем, которое для него стало прошлым. Безумный выверт, но всё именно так. Самое главное, в чем можно признаться лишь себе, кроется в истинной правде. Участвовать в неведомом эксперименте он решился не для того, чтобы изменить ситуацию в Севастополе, а по иной причине – снять с себя вину. Здесь и сейчас, в Севастополе, в первый день войны, он еще ни в чем не провинился. Никого не предал, не совершил ни одной из тех ошибок, за которые потом бывает стыдно. Все впереди. И вот именно для того, чтобы не повторились послевоенный ад с Чистилищем, чтобы не выть, не плакать, он должен будет сделать то, что обязан – возглавить оборону Севастополя и победить. Он будет воевать здесь, за ГБ, за Крым, будет драться с немцами. Если Москва поможет ему в этом – хорошо, если нет – обойдемся. А если будет против, то он ни за что не выйдет из драки – Пусть ему грозят Кузнецов, Берия и Сталин втроём, он не отступится от своего. Да, надо было дожить до старости, оказаться за неделю до смерти, чтобы понять одну простую вещь. Лучше погибнуть, сохранив честь, чем в о л о ч и т ь жалкое существование бесчестного Дрестуна. 11-я немецкая армия, 3-я и 4-я румынские, входившие в состав группы армий «Юг», наступали по всему фронту. Формально войска, находившиеся на территории Румынии, должны были подчиняться кондуктору Антонеску, но фактически всем рулил командующий 11-й армией генерал-полковник Риттер фон Шоберт, которому румынский диктатор поручил разработку всех директив и приказов, касающихся совместного ведения войны. В первые дни Великой Отечественной противник вторгся на территорию СССР в районах Ровно, Львова, Луцка. Постоянно бомбил железнодорожные узлы Жмеренко, Казатин, Помощная, города Винницу, Одессу и Севастополь. В тот раз Октябрьский уже в ночь на 23 июня послал самолёты бомбить Констанцу, но толку от этого было мало. Теперь же Комфлота намеревался тщательно подготовиться, хоть и в сжатые сроки, и нанести по-настоящему мощный удар. В этом он надеялся на помощь генерала армии Тюленева, намедне ставшего командующим Южным фронтом. 24-го его поезд прибудет в Винницу, где комфронта ждёт плохо подготовленный КП. В тот же день самолёт Октябрьского покинул Севастополь, направляясь в Винницу. Но до этого Филипп побеспокоился о том, чтобы заслать в тыл врага особую опергруппу угонщиков. Они должны были угнать с аэродрома ц и л и с т р и я немецкий «Фокенвульф-189», самолёт-разведчик, прозванный красноармейцами «Рамой». ф и л и п п очень беспокоила необходимость хоть как-то залегендировать свои прозрения или получение разведданных, неизвестно как и от кого. Но если в состав 30-го отдельного разведывательного авиаполка ввести «Раму», то многое сразу прояснится, снимет неловкие вопросы. Откуда узнал? «Ну как же, наши бравые пилоты слетали в тыл врага на немецкой раме. Никто на неё, естественно, внимания не обратил, свои же. А свои, пользуясь случаем, всё, что нужно, углядели и даже запечатлели на фотоплёнке». Время было грозовое, напряжённое. Филиппу было неуютно в тесном д b 3 f да ещё в качестве бортстрелка, зато надёжно и быстро. Пересечься с Тюленевым удалось прямо на КП». Где недовольный генерал-майор ругал московское начальство, у к о н ф р о н т а не было линий связи, даже со штабами а р м и й не говоря уже об отдельных дивизиях. Филипп решительно подошёл и представился. Командующий Черноморским флотом Октябрьский прилетел только что, надо передать ценные разведданные. Тюлянев протянул руку и сказал. Иван Владимирович. Комфлота крепко пожал сухую длань. Филипп Сергеевич. Пройдёмте. Кабинет я пока не обжил, но хоть поговорить можно. Надо сказать, Октябрьский предусмотрел простой надёжный способ, как расположить к себе Тюленева, и воспользовался им. Иван Владимирович, вот тут. Филипп достал папку из портфеля. Кроки и донесения распоряжения немецких и румынских частей по состоянию на вечер вчерашнего дня и утро сегодняшнего. Воздушные и наземные разведки поработали хорошо. Все сведения проверены и перепроверены. Ну-ка, ну-ка, оживился т ю л е н е в О как, у немцев нет ни одной танковой и моторизованной дивизии, это правда? Совершенно. На всей линии Южного фронта танковые дивизии не задействованы. Первая танковая группа Клейста наступает севернее, а общая численность противостоящих вам немецко-румынских войск не превышает 20 дивизий. Изучая развертывание сил противника, а также ход боевых действий, Нетрудно было прийти к выводу, что удар немцы с румынами нанесут на Могилёв-Подольский и Бельцы, а общее наступление вражеских войск начнётся 1-2 июля. Это подтвердили захваченные нами языки. Выяснилось, что 1 июля противник перейдёт в наступление силами до 6 дивизий из района южнее Липкан в направлении Могилёв-Подольский. Это будет вспомогательный удар. А главный удар силой до двух немецких корпусов будет нанесен из района севернее и Яс в направлении Бельц. Октябрьский блефовал, не испытывая даже легкого опасения, ведь все его данные были верны. Но не было никаких подвигов разведчиков. И что? Информация-то истинная. Тюленев развернул бурную деятельность. У него забегали все, даже раскормленные генералы. Филипп скромно ждал своей очереди и дождался таки. «У меня такое ощущение, — сказал конфронт, ухмыляясь, — что вы не просто так нам помогаете». «Так мы ж южане», — отшутился Октябрьский. «Да, Иван Владимирович, я рассчитываю на вашу поддержку. А дело вот в чём. Я планирую операцию под кодовым названием «Гром». Она предполагает массированный авианалёт в течение будущей ночи на объекты в Констанце, Плаешьте и Бухаресте». «А вот это правильно!» — прищёлкнул пальцами Тюленев. Немцы бомбят наши города, а румыны, коль уж стали их подельниками, пусть отвечают за своё соучастие. И я о том же. В течение двух ночей подряд наши подлодки выбрасывают на румынский берег группы разведчиков-диверсантов. Их задача – подсветить цели при подлёте нашей авиации, чтобы обеспечить точность попадания. Особенно это касается Констанции п л о е ш т е Бухарест будем бомбить без подсветки, лишь бы ш у м а наделать. Покажем им, Кузькину мать. «На румынскую столицу пошлём ТБ-3, на Констанцу ДБ-3 и СБ. А вот на п л а е ж т е я могу отправить лишь одну эскадрилью ПЭ-2, но в Одесском военном округе есть ещё сорок пешек. Было бы неплохо задействовать и их». «Задействуем обязательно», — энергично кивнул Тюленев. «Я сейчас же отдам приказ. Пусть наши авиаторы плотно повзаимодействуют с флотом». «Ещё...» и — к о н ф р о н т а широко улыбнулся. «Ещё...» и — продолжил Октябрьский. й «Мы, к сожалению, не можем обеспечить сопровождение бомбардировщиков, истребители просто не долетят. Но вот если их отправить с ваших аэродромов, даже из Котовска, то их дальности вполне хватит. Мне известно, что под Одессой находятся новейшие МиГ-3. Правда, пилотов, обученных летать на этой хорошей, но капризной машине, всего 62 человека». «Думаю, ш е с т и мегарей будет достаточно, чтобы прикрыть наши бомбардировщики и над Констанцией, и над п л а е ш т и Если еще и шачков подбросите, будет совсем хорошо. Конечно, И-16 не совладает с Мессершмиттом, но пока нам противостоят в основном старые Харикейны-1 и не более одной эскадрильи Хейнкелей-112. Справимся». «Справимся», — кивнул ч ю л е н е в «За работу». Немцы никогда не надеялись на румын. Вояки из мамалыжников были ещё те, поэтому нефтеперерабатывающие заводы в Плоеште охраняли сами, держа под рукой зенитные орудия и мессершмиты. Нефть – это кровь войны, поэтому чёрное золото было воистину драгоценным для рейха. Вот его и берегли. Ещё за год до войны поставки нефти в Германию с румынских заводов «Романа а м е р и к а н а с т а н д а р т Петрол», «Астра Романа» Конкордия, Вега и прочих составляли чуть ли не две трети всего импорта. А потом, когда а н т о н е с к у крепко сдружился с Гитлером, немецкий капитал сколотил компанию Continental Oil, по сути, захватившую нефтепромышленность Румынии. К июню 1941-го немцы сосредоточили вокруг п л а е ш т и около 30 зенитных батарей, десяток аэростатов заграждения и полтора десятка зенитных прожекторов. Румыны тоже подсуетились, задействовав порядка 60 истребителей устаревших типов. И тогда гитлеровцы перебросили под Плаешти авиагруппу, которую п е р в ы й в Люфтваффе вооружили новейшими м е с с е р ш м и т а м и МЕ-109-Ф4. И всё же бомбить надо было. Надо, Филя, надо. 2. Королевство Румыния Плаешти 25 июня 1941 года. Ночь была тёмной, с высоты ясно виделись огни вдоль улиц п л а е ш т е Но это был фальшивый город, выстроенный специально для того, чтобы отвлекать внимание советских бомбардировщиков. Настоящие заводы работали неподалёку. 49 пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2, 20 арочек двухмоторных Р-2 и почти 40 ДБ-3Ф незаметно подошли к цели, держась на высоте 7 0 0 0 метров. Пешки с арочками вел капитан Александр Цурцуми, дерзкий и насмешливый пилот. Его склонность к лихачеству и легкой показухе, должен же мастер получать удовольствие от своего умения, вполне к о м п е н с и р о в а л а с ь искусным пилотажем, настоящим летным талантом. Напарник и тезка Цурцуми, это же Александр, капитан Шубиков, командовал группой ДБ-3Ф. ДБ-3Ф, прозванные сигарами, несли п а ФАП-1000. Бомбе весом в тонну каждая. Пешки и арочки затарились парой ФАБ-500. Первыми начали Петляковы. «Высота 6800. До цели осталось пять минут. Перестроиться для атаки», – скомандовал капитан Цурцумия. «Провести боевое развертывание. Слушать всем. Звеньем перестроиться в колонну. Атака цели одиночно с пикирования. Приготовиться. Начали». «Расчёт данных для бомбометания готов». «Командир! Вижу ракеты!» Впереди вспыхнули яркие зелёные огни. Они дрожали, бросая мерцающий свет на заводы внизу, на сборище цистерн, на резервуары и прочие промышленные пейзажи. «Включаю СБР. Угол пикирования сделаем 70 градусов. Слышишь?» «СБР. Электросбрасыватель-бомб». «Вас понял. Выдержу. Выпускаю тормозные решётки. Потеряю ещё 500 метров. Так, боевой курс». «Влево о пять! Замри! Пошел!» ПЕ-2 плавно сорвался в пике. «Выводи!» Хлопнули, закрываясь бомболюки. «Цель накрыта!» Внизу разверзался ад. Там, где недавно падали зеленые звезды, бросая отцветы на заводские корпуса, теперь вздымались огромные облака огня и копоти. Багровое сияние заливало все окрест, выделяя черные, л о м а н ы е формы. Лопались нефтехранилища, разливая целые озёра оранжево-красного огня, окатывая подъездные пути, и тогда стали взрываться цистерны с бензином. Они лопались, р а с п у с к а я с невиданными огненными цветами. «Командир! Разрывы справа! Пятьдесят метров! А, нет, всё! Накрыло зенитки! Ох и полыхнуло!» В атаку пошли ДБ-3Ф. Мощные тонкие пробивали заводские корпуса и рвались, вынося всё оборудование наружу. з а в о д о м «Орион», «Унирея» и «Астроромания» пришёл конец. «Внимание, маленькие! Опасность справа! Прикройте!» «Прикроем, большие! Работайте спокойно!» Миги понеслись в пике, выпуская дымные шнуры трассеров. Звено Хенкелей, запоздало поднятое по тревоге, стало расходиться, но тут один из немецких истребителей вспыхнул клубком огня, теряясь на фоне колоссального пожарища. «Второй сбит!» «Осторожно! Аэростат!» Рыскнувший Хенкель врезался в свой же аэростат, пробивая надутую тушу и падая вместе с ним на пути, где горели и взрывались многие десятки цистерн с нефтью и высокооктановым бензином. «Манёвр влево! Влево!» о о д и н т ы й Вас атакуют мессеры! Манёвр!» «Миг-3» создавались как высотные перехватчики – На высоте в 6-7 тысяч метров они достигали больших скоростей, и там никакой Мессершмитт с ними не справился бы. Но и на малых высотах была управа на немецкие истребители. м е г а р и их срезали, разгоняясь в пике. Вот и на этот раз сработало. Четвёрка мигов уделала пару новейших Мессершмиттов, немцами, прозванных Фридрихами. «Внимание! Слушать всем! Отходим!» Облегчившись э с к а д р и л ь е бомбардировщиков, поворачивали на обратный курс. Уходили пешки, уходили арочки, уходили сигары. И лишь тогда среди озёр и заливов жидкого огня проснулись зенитчики. Лучи прожекторов отчаянно шарили по небу, но ничего, кроме серых туш и а э р а с т а т о в не находили. На следующий день в Нью-Йорк Таймс появилась статья, эпически описывавшая налёт советской авиации на п л а е ш т е Были разрушены и повреждены нефтеочистительные заводы, крекинговые установки, железнодорожные пути и прочее, и прочее. Полностью развалились четыре заводских корпуса. Уничтожено более трёхсот цистерн с горючим, шестьдесят с лишним нефтебаков, пять складов. Гигантское зарево над заводами в п л о е ш т е висело трое суток. т о й же ночью 33 ДБ-3Ф и 27 СБ совершили налёт на Констанцу. с а м о л е т ы выходили к базе на высоте 5-7 тысяч метров и с 3,5-4 тысяч сбрасывали бомбы, вываливая их из-за облаков. Штурманы-бомбардиры целились на огне зелёных ракет, указывавших мишени для бомбометания. За каких-то 10-15 минут были уничтожены нефтегавань вместе с парой заправленных танкеров и нефтегородок, разворочены южные и восточные молы, перекопаны аэродромы м а м а я и с ю и т г и о л а Отдельная эскадрилья разбомбила трёхорудийную батарею ю т е р п е ц которую немцы соорудили южнее Констанции. Имея калибр в 283 мм, пушки этой береговой батареи могли достать корабль на дистанции почти в 38 км. Одной из задач, поставленных Москвой перед Черноморским флотом, был десант на р о м а н с к и й берег. Под обстрелом из орудий батареи и т е р п е ц достижение подобной цели становилось проблематичным. Теперь проблема была снята. Горела Констанция, горела Сулина, а потом запылал Бухарест. Почти 80 тихоходных ТБ-3 совершили крюк над Черным морем и подобрались к столице Румынии со стороны Болгарии. Бомбардировщики шли на высоте 3,5 тысячи метров. Каждый из них нес по 20 ЗАП-50 в бомбоотеке и по 4 ФАП-500 под крыльями. Были атакованы два нефтеперерабатывающих завода, сортировочная станция и северный вокзал. Горело тоже хорошо, но главным эффектом являлся моральный. Румыны убедились, что соучастие в войне не останется безнаказанным, а СССР – это рядом, это близко, и ответка не заставит себя ждать. Погибло немало мирных жителей, но чем они были лучше тех, что пилоты Люфтваффе убивали в Бресте, Гродно, Минске? Одессе. Разумеется, немецкая пресса тут же в красках описала кровавые злодейства большевиков. Из воспоминаний капитана первого ранга и т о Панова. Уже в первый день войны 22 июня 1941 года Октябрьский задумал послать самолеты на бомбежку, аэродромов и баз противника. Спустя годы такое решение сочтут обычным, но в тот день оно не казалось простым. Ведь первая директива из Москвы не предусматривала переноса боевых действий на территорию противника. Конечно, это должно быть поправлено, однако сейчас может расцениваться как провокационное самоуправство. Тут же память воскрешала скрипучие слова Берия, сказанные минувшей ночью по телефону. За самоуправство последует расплата. И всё-таки надо действовать, ведь немцы бомбят Измаил, Крым, румынские мониторы уничтожают наши погранзаставы на Дунае. Чего же ждать? Запросив у наркома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова разрешение бомбить аэродромы и базы врага, Октябрьский приказал ночью нанести удар по Констанце. Для начала посылать туда девятку бомбардировщиков, а затем подготовить массированные удары и по Констанце, и по Плоешьте. Там нефть, а без нее туго придется и кораблям, и танкам фашистов. Так со второй же военной ночи авиация флота стала наносить удары по базам, военным и промышленным объектам врага. г о р е л и н е ф т е х р а н и л и щ а в к о н с т а н ц и и п л а е ж т е откуда гитлеровская коалиция получала половину всего необходимого для нужд войны горючего. Шли к дну готовые к отправке танкеры и транспорты. Взрывались поезда с нефтецистернами. Рухнул в Дунай вместе с нефтепроводом пролет Черноводского моста. Легко сказать, бомбить Черноводский мост. Мало того, что он имеет сильную противовоздушную оборону, туда еще надо долететь. Но отдавая боевой приказ, Октябрьский имел представление, как он будет выполняться. Он вник во все детали операции. К шести тяжелым бомбардировщикам вместо бомб подвесят истребители и доставят их к месту, Истребители нанесут удар с малых высот, а 6ПЕ2 будут бомбить с пикирования.